Группами и поодиночке из других сооружений выскочили и другие голые люди. Они скакали в волнах, кричали, и скоро невозможно было разобрать, где среди них Хренов, а где Семёнов. «Не вижу наших эмиссаров», — волновался капитан. «С торпом спускайте шлюпку». Спустили шлюпку, в которую и погрузились старые опытные открыватели новых островов, ну, Лоцман, Пахомыч и мы с капитаном. Голые джентльмены гагача ухватились за наши весла. «Раздевайтесь скорее!» — кричали они. Слабовольный кацман скинул бушлат. «Хренов Семёнов! Хренов Семёнов!» — беспокойно взывал капитан. К нашему изумлению, среди голых джентльменов оказалось несколько Семёновых и два, что ли, или три Хренова. Они подплывали на вечный зов капитана и глядели в шлюпку красными тюленьими глазами.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 Такого уж слишком мощного явления не представлял. Довольно скромный и худосочный хренов, которого только в форме можно было принять за Мичмана. За Хреновым явился и Семенов. Высаживайтесь, Кэп, краснонос хреукалон, не пожалеете, здорово легчает. А нам пора на воблу, объяснял Хренов. Пора на воблу, пора на воблу, подхватила Семенов, и, взмахивая лихими сажонками, они дунули к берегу брассам. Задумчиво мы глядели им вслед, и за нашу спиною грудью вздыхал океан.